глава 19 просунув руки в похожие на крабильные иллюминаторы отверстия в стенках кувеса доктор дорнбергер тщательно обследовал сына джона александра с момента рождения прошло трое с половиной суток что само по себе уже обнадеживала правда за это время у младенца появились новые симптомы которые сильно беспокоили дорнбергера Закончив осмётр, доктор отошёл от кувеса и задумался. Он снова и снова перебирал в уме возможные причины ухудшения состояния ребёнка, опираясь на годы опыта и сравнивая данный случай с виденными им раньше. Опыт и интуиция показывали прогноз исключительно плохо знаете обратился к смекссестре дорбергер до сих пор я считал что он справится молодая дежурная сестра отделения недоношенных та самая которую три дня назад видел джон александр сказала дыхание было стабильным всего час назад а потом стало слабее и я позвонила вам Практикантка, стоявшая по другую сторону кувеза, внимательно прислушивалась к разговору, то и дело переводила взгляд с Дорнбергера на медсестру. на «Да, да и неважно», – медленно произнес Дорнбергер. Он принялся рассуждать слух, чтобы ничего не упустить. Желтуха больше, чем должна быть. Появились отеки стоп. «Напомните мне анализ крови», – дежурная сестра заглянула в папку, – «эритроцитов 4,9 миллиона, эритробластов 7 на 100 лейкоцитов». Наступило молчание. Две медсестры смотрели на продолжавшего размышлять Дорнбергера. Анемия, пожалуй, слишком велика, подумал он, хотя это может быть и крайним вариантом нормы, и высказал слух мнения. Знаете, э если бы не отсутствие антител, я бы сказал, что у ребёнка эритробластоз. Дежурная сестра удивлённо вскинула брови. Но антител нет, доктор, возразила она, но быстро секлась. «Я знаю, и поэтому эритробластоз не может быть», – он посмотрел на папку в руках медсестры. «Все равно, дайте мне еще раз посмотреть лабораторное заключение об антителах в крови матери». Сестра перебрала листки в папке и достала заключение, которое было подписано Пирсоном после стычки с Колманом. Дорнбергер внимательно прочитал его, вздохнул сказал, «Ну что ж, вывод вполне однозначный. В крови малыша антител нет». «Он должен быть однозначным», — подумал врач, но гнетущее ощущение не уходило. «Вдруг заключение неверное?» «Хотя это невозможно. Отделение Пирсона никогда не допустило бы такой ошибки. Все равно после обхода надо будет поговорить Джо». Дежурный медсестре Дорнбергер сказал, «В данный момент мы пока ничего не можем сделать. Позвоните, если будут еще какие-то изменения». «Хорошо, доктор». Когда Дорнбергер ушел, практикантка спросила, «Что?» «Что такое эритро?» Она споткнулась на трудном слове. бластос это заболевание крови новорожденного. Оно иногда возникает, когда у матери кровь резус отрицательная, а у отца резус положительная». Молодая, живолосая медсестра говорила медленно, но, как всегда, уверена. Практикантка любила дежурить с ней. У нее была репутация одной из лучших сестер отделения. Хотя она всего лишь год назад с отличием окончила школу сестер. Зная это, практикантка не смогла сдержать любопытство. «Я думала, что в таких случаях новорожденным меняют кровь». «Ты имеешь в виду обменное приливание крови?» «Да». «Это делают не всегда», – терпеливо продолжила дежурная сестра. «Это зависит от наличия антител к резус-фактору в крови матери. Если они есть, то обычный ребёнок рождается с эритробластозом, и ему сразу же после рождения делают обменные переливания крови. Если же антител нет, то переливания не нужно». Медсестра замолчала, а потом задумчиво добавила – Но при таких симптомах всё это очень странно. После спора по поводу проверок работы лаборатории Джозеф Пирсон перестал вмешиваться в действия Дэвида Колмана. Тот не мог понять, что означает это молчание. Либо он достиг своей цели и теперь волен распоряжаться сирологической лабораторией, либо старик решил возобновить атаку позднее. Тем не менее, Колман стал регулярно наведываться в лабораторию и контролировать ее работу. В результате он пришел к выводу о необходимости изменения некоторых методик и теперь они выполнялись по-новому в течение последних двух дней. Между Колманом и Карлом Баннистером, старшим лаборантом, установились отношения, которые можно было назвать вооруженным перемирием. Напротив, Джон Александр от души радовался вниманию Колмана к лаборатории и даже предложил несколько усовершенствований, которые врач одобрил. Александр вернулся в лабораторию на следующий день после того, как его жену доставили в клинику, несмотря на то, что Пирсон, как всегда пряча доброту под ворчанием, предложил ему взять краткосрочный отпуск. Колман слышал ответ Александра. «Огромное спасибо, доктор, но если я не буду работать, то начну слишком много думать, а это все равно ничему не поможет». Пирсон кивнул, сказал, что Александр волен поступать, как пожелает, но в любое время может отлучиться из лаборатории, чтобы навестить жену и ребенка. Дэвид Колман открыл дверь и вошел в лабораторию. Джон Александр, сидя за микроскопом, смотрел на лицом к нему женщину в белом халате и с необъятной грудью. Колман смутно припомнил, что уже несколько раз видел ее в клинике. Когда он вошел, Александр проговорил женщине. «Думаю, вам стоит спросить доктора Пирсона или доктора Колмана. Я подготовлю рапорт, который подам ему «Какой рапорт?» – поинтересовался Колманн. Александр и женщина в белом халате одновременно посмотрели в его сторону. Женщина заговорила первое. «О, доктор!» – она окинула его внимательным взглядом. «Это вы, доктор Колман?» «Совершенно верно. Меня зовут Хильда Строган». Она протянула Колману руку. «Главное – диет сестра. Здравствуйте!» Пожимая руку миссис Строган, Колман, как зачарованный, смотрел на груди главной диетсестры, которой, колыхаясь и переваливаясь, словно два кита, двигались в такт ее движения. Отбросив от себя эту чепуху, он спросил, «Какие у вас проблемы и чем мы можем вам помочь?» по опыту Колман знал, что диетологи и патологоанатомы, как правило, сотрудничают в вопросах соблюдения пищевой гигиены. «В последние несколько недель в клинике участили случаи кишечного гриппа», сказала дядь «главным образом среди медперсонала». Колман рассмеялся. «Назовите мне клинику, где бы эта проблема время от времени не возникала». «Я знаю», – миссис Строган дала понять, что ей не нравится такая несерьезность, и заговорила снова, «если причина в пище, а именно так чаще всего и бывает, то я хочу ее выяснить. Тогда мы сможем ее устранить, чтобы такое не происходило впредь». В женщине чувствовала серьезность, достойное уважение Колман вежливо спросил – «У вас есть какие-то идеи на этот счёт?» «У меня есть вполне определённая идея. Всё дело, как я подозреваю, в посудомоечных машинах, доктор к Коумана поразила такая форма обращения. Оправившись от изумления, он спросил, «Почему вы так думаете?» Краем глаза он заметил, что в лабораторию вошел Баннистер. Теперь оба лаборанта с интересом слушали разговор. «У меня неисправна система подачи горячей воды», — сказала девятьсестра. Манера этой женщины выражаться вызывала улыбку, но Колман сумел ее подавить. «Вы кому-нибудь говорили об этом?» «Конечно, — говорила доктор Ка». Очевидно, это был больной для миссис Строган вопрос, и она с чувством продолжала. «Несколько раз я говорила об этом администратору мистеру Тамазелли. Мой последний разговор с ним привел к тому, что мистер те попросил доктора Пирсона проверить посудомоечные машины». «Я понял», – сказал Колман, и повернулся к Джону Александру. «Вы сделали анализы?» «Да, доктор. Что вы обнаружили?» «Температура воды недостаточно высока», — Александр вынул из папки несколько листков. «Я взял три пробы в разное время суток. Температура колебалась от 43 до 55 градусов». «Вот видите!» — дед сестра с чувством скинула руки. «Да-да», — сказал Коулман, — «температура действительно низковата». «Это не все, доктор!» – Джон Александр отложил папку и взял со стола стекло с препаратом. «Боюсь, что мы обнаружили фекальные газообразующие бактерии на тарелках после того, как они прошли через посудомоечные машины». «Дайте посмотреть!» – Колман взял стекло и подошел к микроскопу, настроив окуляры. Он сразу увидел характерные червеобразные силуэты бактерий. Колман выпрямился. «Что это? Что это значит?» Строго спросила миссис Строган. «В препарате обнаружены газообразующие бактерии», задумчиво сказал Колман. «Обычно горячая вода их уничтожает, но...» Как видим, они невредимыми проходят через ваши посудомоечные машины. «Это серьёзно?» – колман задумался, прежде чем ответить. и «Да и нет. Возможно, именно эти бактерии являются причиной кишечного гриппа, как вы его называете, но сами по себе они не слишком опасны». «Серьезным это станет только в том случае, если нам удастся выявить в клинике носителей болезни». «Носителей болезни?» колман объяснил. «Носителем болезни мы называем человека, в организме которого живут болезнетворные бактерии. Сам человек этого не чувствует, никаких симптомов у него нет. Это обычный здоровый человек» но он может заразить других. Такие случаи встречаются чаще, чем мы думаем». «Да, я поняла, о чем вы говорите», задумчиво произнесла миссис Строган. Колман обернулся к лаборантам. «Надеюсь, мы регулярно обследуем работников в кухне?» спросил он. «О, да!» – важно ответил Баннистер. «Доктор Пирсон очень трепетно к этому относится». «Мы вовремя делаем обследование?» «Да», – сказал старший лаборант, потом подумал и добавил, «правда, некоторое время мы их не делали». «Когда были взяты последние анализы?» – спросил Колман. Э, «Минутку, я посмотрю журнал». Банистер встал и пошел к стеллажам в противоположном конце лаборатории – Колман мысленно оценивал ситуацию. Если посудомоечные машины неисправны, а, судя по всему, так оно и было, то надо что-то срочно с ними делать. Здесь не может быть никаких сомнений. С другой стороны, если работники кухни регулярно сдают анализы, то нет никаких поводов для тревоги. Но и бездействовать тоже нельзя Он обратился к Джону Александру. «Как можно скорее подайте рапорт доктору персону «Хорошо, доктор». В это время банистер открыл нужный журнал. «Последний раз мы брали анализы 24 февраля», — объявил он. феврале?» — изумленно спросил Колман. «Именно так» прошло уже почти полгода он снова повернулся к диетсестре у вас большая текучесть кадров на кухне к несчастью да горестно покачала головой миссис строган с февраля мы приняли на работу много новых людей доктор к колманд снова обратился к банистру вы уверены в этой дате «Это последнее», – самоуверенно ответил Баннистер. Он получал громадное удовольствие от того, что мог хоть чем-нибудь досадить этому всезнайке. «Посмотрите сами, если хотите». Пропустив мимо ушей это предложение, Колман спросил, что насчет обследования новых работников, тех, которых взяли на работу после 24 февраля здесь больше ничего нет пожал плечами банистер мы можем обследовать новых сотрудников только в том случае если департамент здравоохранения присылает нам пробы для исследования в тоне старшего лаборанта было полное безразличие, если не презрение колман почувствовал что в нем закипает гнев овладев собою он обратился к диетсее думаю что вам следует обратить на это дело самое пристальное внимание теперь ему было ясно что в каком то месте системы есть серьезный сбой кажется миссис строган была того же мнения я обращу и не откладывая спасибо доктор к покачивая невероятным бюстом она вышла из лаборатории После ее ухода наступила тишина. Колман видел, что банистер забеспокоился. Их взгляды встретились, и Колман ледяным тоном спросил. «Вам никогда не приходило в голову поинтересоваться, почему нет назначений на обследование новых работников кухни?» «Но Баннистер заволновался». Вся его самоуверенность мгновенно улетучилась. Э, я бы поинтересовался рано или поздно. Колман неприязненно посмотрел на старшего лаборанта. Мне кажется, что слишком поздно. Особенно если учесть, что это потребовало бы от вас способности думать. Дряхун обернулся. Я буду у доктора Пирсона. Кровь. Схлынула с лица Банистра. Старший лаборант стоял, как зачарованный, глядя на дверь, через которую только что вышел Колман. Губы Банистра дрогнули, и он с горечью произнес. Он все знает, как по книге, каждую мелочь. Сейчас Банистр являл собой воплощение поражения и упадка. Знакомый ему мир, мир, который он считал непоколебимым, рушился на глазах. Возникал новый порядок, и в этом порядке ему, Банистру, уже не было места. Он потерпел поражение, выпал из насиженного гнезда. Он жалкий неудачник, время которого прошло. Доктор Джозеф Пирсон поднял голову, когда в его кабинет вошел доктор Колман. «Джон Александр нашел газообразующие бактерии на чистых тарелках, пришедших через посудомоечные машины», – объявил Колман без предисловий. Пирсон не высказал ни малейшего удивления. «Все дело в системе подачи горячей воды» мрачно сказал он. «Я знаю, Дэвид Колман не сумел удержаться от сарказма. Кто-нибудь пытался хоть что-нибудь с этим сделать?» Старик насмешливо посмотрел на молодого коллегу, а потом с поразительным спокойствием произнес. «Вы полагаете, что здесь, в нашей клинике, все без исключения делается из рук вон плохо?» если Вам это интересно, то да, я так полагаю. Губы Колмана плотно сжались. Он подумал, как долго они еще смогут вместе работать в такой обстановке.